Глава 31. Мэйв. Суббота, 28 марта. Леди и джентльмены, позвольте представить вам новоиспеченных мужа и жену Элли Клейнфельтера и Эштен Прентис. Толпа в танцевальном зале отеля приветствует молодых супругов овацией. Элли ведет Эштон в центр зала, собравшиеся аплодируют так громко, что почти заглушают музыку. Накануне вечера Мэштон и Элли объявили всем, что бракосочетание состоится сегодня, как и планировалось, но если гости не смогут присутствовать, они отнесутся к этому с пониманием. Пришли все, за исключением Лоутонов, и свадьба получилась несколько нескоординированной, поскольку миссис Лоутон сегодня не до нас. Никто не знает, что на самом деле произошло между Эммой Лоутон и Джаредом Джексоном. Элли за вечер и утро успел рассказать лишь очень немногое. По его словам, вскоре после Рождества Эмма случайно наткнулась на документы о выплате компенсации за смерть отца. Она пришла в ярость разыскала в сети форум, куда в свое время писал Саймон. Там познакомилась с Джаредом и рассказала ему о том, что натворил Брэндон. Джареду пришла в голову идея заключить пакт о мести, и Эмма не пресекла ее сразу. А вот что случилось дальше, дело темное. Эмма утверждает, что прекратила общение с Джаредом сразу после старта игры «Правда или вызов», о том, что Брэндону уготована смерть, а элли тоже является мишенью, вообще не знала. Однако Джаред настаивает на обратном. Всем нам остается только ждать, когда правда выйдет наружу. Я не знаю, как Элли в такой суматохе умудряется помнить о нас с Ноксом, но он не забыл поставить нас в известность. Фиби ни в чем не замешана, ее именем назвалась Эмма. Фиби больше не представляет интереса для полиции, добавил он. А сегодня утром перед свадьбой мы с Ноксом получили сообщение от самой Фиби. Я люблю вас обоих. «Спасибо за все, что вы сделали. Я очень рада, что с вами все в порядке. Больше мне пока нечего сказать. Пожалуйста, не спрашивайте. Простите меня». Как бы я хотела, чтобы все сложилось иначе, и Фиби тоже приняла участие в торжестве. Свадебная церемония Эштона и Элли оказалась лучшим антидотом ко вчерашним травмам. «Вот так посмотришь, как они дают друг другу обед». И вспоминаю, что в мире еще существует любовь, надежда и красота, даже если вокруг непроглядная тьма. Моё настроение постепенно улучшалось, и теперь, когда Эштон и Элли движутся по залу, не уверена, потому что Элли не умеет танцевать, но при этом смотрят друг на друга сияющими глазами, я чувствую себя практически нормально. Эдди, которая всю ночь проплакала, стоит и улыбается на ней великолепное нежно-голубое платье подружки-невесты, в одной руке букет белых роз, а другой завладел шафер, молекулярный биолог Дэниел. Он наклоняется к Эдди и что-то шепчет ей на ушко, и она от смеха чуть не роняет цветы. «Эштон смотрится эффектно», — говорит Бронвин. «Она стоит рядом со мной у столика администратора и крепко держится за руку Нейта». Наверное, они не разлучались с самого утра, когда его отпустили из больницы. Нейт единственный из нас, кто пришел не при параде, просто не смог надеть поверх повязки ничего, кроме футболки. Вчера хирурги извлекли из него пять металлических осколков, и рука забинтована до плеча. Возможно, шрамы останутся на всю жизнь, но ему невероятно повезло, нервы не задеты. А еще Нейту повезло, что он работает у мистера Майерса. Отец Нокса лично явился вчера в больницу и заверил миссис Маккали, что компания будет выплачивать Нейту пособие по нетрудоспособности, пока он восстанавливается. «В течение какого времени?» — обеспокоенно переспросила миссис Маккали. «Сколько потребуется?» — ответил он. «Вот так. А сейчас Нейт произносит, улыбаясь нам с Бронвин. Элли от старания просто из кожи вон лезет». «Могу поспорить, это его первый в жизни танец», — говорю я. «Охотно верю», — соглашается Нейт. «А где твой парень?» — бронвин накидывает взглядом переполненный зал. «Беседует с нашими родителями», — отвечаю я и указываю на столик неподалеку. Мама широко улыбается Луису, а папа как раз похлопывает его по плечу. Сестра разглядывает их с кислой миной. «Фу, это же нечестно честно. Луис пять минут как твой бойфренд, а они уже от него без ума. А тут целый год пришлось ждать, пока мама с папой хотя бы начнут относиться чуть теплее к...» Она косится на Нейта, который стоит рядом и отдергивает себя. «Кое-кому другому». Нейт обнимает ее за талию здоровой рукой и привлекает к себе, утыкаясь носом в шею. «О чем ты говоришь? Твои родители любят меня и всегда любили» диджей ставит быструю музыку и объявляет в микрофон прошу всех присоединиться к счастливой паре крис хватает купера за руку и тянет за собой идем и настройся на долгий марафон и а настоящая танцевальная машина пока играет музыка ничто нас не остановит купер с некоторым удивлением идет следом за другом кажется я еще многого о тебе не знаю потанцуем предлагает бронвин нейту не могу Он указывает на забинтованную руку. «Я ранен». Она упирает руки в бока. «Твои ноги в полном порядке?» Нейт кривится и прикладывает ладонь ко лбу. Что-то голова закружилась. Он опускается на стул. «Я сейчас потеряю сознание». Бронвин обеспокоенно склоняется над ним. И тут он хватает ее за талию и усаживает к себе на колени. «Мне нужно искусственное дыхание, массаж сердца. «Ты ведь обучалась на курсах?» «Ты неисправим!» Стонет Бронвин, одновременно осыпая его поцелуями. «Я перевожу взгляд на родителей». Луис продолжает вежливый разговор. «Вот и еще один пункт в списке его достоинств. Умеет найти общий язык со старшим поколением. Может уговорить его давать уроки Нейту? Хотя, наверное, не стоит. Нейт пожертвовал собой ради спасения Бронвин». Уж этот факт должен, наконец, их переубедить. Мама смотрит в нашу сторону и, кажется, совсем не осуждает происходящий справа от меня сеанс исцеления. Мы с Луисом одновременно переводим глаза друг на друга, и я не могу сдержать улыбку. Такой парень, да еще в парадном костюме, супер. Мы встречаемся на краю танцпола, и Луис протягивает руку. Потанцуем? А как же? Он умело кружит меня так, что юбка превращается в сверкающий колокол, а потом притягивает ближе и шепчет на ухо. «Как ты?» Сложный вопрос. Я кладу голову на грудь Луису, вдыхая аромат мыла и чистоты, потом поворачиваюсь, чтобы видеть его глаза. В данный момент лучше не бывает. Сегодня невероятный день. А в целом... Я вздрагиваю, и тело тут же покрывается мурашками. Дела у нас так себе, верно? Мне страшно за Эштона и, и за всех, кто работает с ним. А что будет с Эммой, никто не знает. И Брендона не вернуть. Мой голос надламывается. Если бы мы пораньше вычислили Джареда. Лоис обнимает меня. Кто мог понять, что творится в башке у этого типа? Не накручивай себя, Мэйф, ты настоящая героиня. Вы с Ноксом спасли столько жизней. Да, мозг просто не в состоянии вообразить альтернативный сценарий, в котором мы не унесли рюкзак джарада подальше от ресторана. Ты прав. А вот сейчас мне просто жизненно необходимо ощущение счастья, и я, обвиваю руками шею Луиса, встаю на цыпочки и срываю поцелуй с его губ. «Первое, что я сделаю в ближайшее время, — это соблазню тебя», — говорит он. Я улыбаюсь уголками губ. Сработало. Настроение снова улучшается. Поживем — увидим. Вот приглашу тебя на настоящее свидание. А сейчас у нас что? Я оглядываюсь. А сейчас вокруг слишком много людей, к тому же мы весь день в помещении, а ты знаешь, как я этого не люблю. Какие у нас варианты, допустим, на завтра? Бухта Лахолья, — мгновенно выдает Луис. Покатаю тебя на байдарке, это называется каякинг. Я давлюсь воздухом. Боже, только не пляж, да еще и океан. Хотя, может, с Луисом все будет иначе? С ним много чего получается иначе. Однако я прищуриваюсь и строго спрашиваю. «Каякинг? Значит, тебе придется налегать на весла?» «Я не возражаю». «Это так ты представляешь себе свидание?» катать меня по окрестностям Сан-Диего, показывать разные живописные места? Впрочем, звучит неплохо», — Луис улыбается. «Если хочешь, я и тебя научу ходить на байдарках. Клянусь, получишь массу впечатлений. Мы всей семьей каждым летом отправляемся в поход. Тебе будут рады». «Такое направление разговора мне нравится. И все же...» «Наверное, не получится», — говорю я, и Луис приподнимает брови. Я планирую вместе с Эдди поехать в Перу волонтером, в летнюю школу английского. Если мою заявку примут, меня не будет здесь весь июль и август». Я не могла выбросить из головы такую возможность с тех пор, как прочитала брошюру в квартире Эдди. Тем более после того, как доктор Гутьеррес объявил меня здоровой. Прошлой ночью мне было не сна, и я решила пересчитать плюсы, которые приобрела благодаря ужасному опыту последних недель. В первую очередь, конечно, Луис. А еще я подружилась с Фиби, убедилась, что мы с Ноксом всегда можем рассчитывать друг на друга и, наконец, уверенно строю планы на будущее. «Целых два месяца! Черт возьми!» Луис делает разочарованную мину, затем печально улыбается. «Я хотел сказать это чудесно, рад за тебя, только обещай вернуться». «Я вернусь обязательно». Уголком глаза я замечаю знакомую фигуру, одиноко сидящую за пустым столиком. За Ноксом нужно следить. Стоит только его напускной веселости дать трещину, и он тут же начнет увидать под гнетом недавних событий. Сегодня как раз такой случай. Я отрываюсь от Луиса и сжимаю его руку. «Ты не против, если я возьму под опеку Нокса? Ему сейчас очень нужна компания». «Не возражаю», — отвечает Луис. Я поворачиваю чтобы уйти, но он берет в ладони мое лицо, наклоняется и целует в губы долго и медленно, пока хватает воздуха, и лишь после этого с улыбкой отпускает. «Продолжение следует». «А как же? Тебе придется наверстывать». Я посылаю ему через плечо воздушный поцелуй и направляюсь к Ноксу. Он встает, держа в руке свернутую салфетку. «Привет, мне, наверное, пора уходить». «Зачем? Все только начинается!» «Что-то я выдохся!» Нокс ослабляет узел галстука. Его волосы в беспорядке, под глазами темные круги. «Слишком длинный день, к тому же надо проверить, как там фиби и занести ей угощение!» Он указывает на салфетку, сквозь которую просвечивает белоснежная глазурь. «Уже раздают пирожные? Неужели я пропустила?» «Нет, не раздают, но одна из официанток сказала, на кухне их полно, даже можно взять с собой. Вот я и набрал для Фиби». «Очень мило с твоей стороны». Повинуясь внезапному импульсу, я подхожу ближе и сжимаю его свободную руку. «Ты хороший друг». В какой-то момент, ты возможно, очень скоро, слухи о нашей странной романтической истории просочатся за пределы школы Бэйвью Хай. Дело Джареда Джексона привлекло всеобщее внимание, Репортеры уже держат нос по ветру. Команда Мигеля Пауэрса названивает ко мне домой круглосуточно. Сам Мигель прислал огромный букет пестрых экзотических цветов с запиской «Отважной молодой женщине из семьи Рохас в знак глубочайшего восхищения и неизменного уважения». «Смотри, не поддайся его чарам», — взялась учить меня Бронвин, когда я показала ей записку мигель пауэрс не раз уговаривал мою сестру дать ему интервью и пусть все кончалось хорошо она всегда говорила себе что больше никогда не согласится и вновь соглашалась но если встретитесь передавай от меня привет я не планирую сейчас давать интервью однако после смерти саймона мне уже пришлось пережить чрезмерное внимание прессы и я знаю что люди не успокоятся пока не будет выставлена на показ каждая правда и не проанализирован каждый вызов, включая то, что произошло между мной и Ноксом. Впрочем, с этим я смирилась, и, надеюсь, Нокс тоже сумеет последовать моему примеру. Никто из нас не обязан ничего объяснять, и стыдиться нам тоже нечего. Нам повезло, что мы есть друг у друга. Нокс с вымученной улыбкой пожимает мою руку в ответ. «Ты тоже».